Старик Чикиш говорит, люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чикиш. А потом было самое волнующее событие. Первым услышал она тайм, молодец. Это он закричал, что есть мочи. Журавли! Журавли летят! Султан Мурат глянул вверх, в чиз. Беспредельно синим и беспредельно бездонным небесном просторе Летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь журавли Большая стая Птицы были высоко, но небо было еще выше Необъятное огромное небо и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности Султан Мурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал. — Ура! Журавли! Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую нежданную новость. — Журавли! Журавли! Журавли! Султан Мурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета. «Ранние журавли, хорошая примета!» — крикнула на Натаю, обернувшись на седле. «Урожай! Урожай будет!» «Что? Что?» — не расслышала Натай. «Урожай! Урожай будет!» А Натай, обернувшись в сторону Эркенбека, кричал ему в свою очередь. «Урожай! Урожай будет!» И тот отвечал им: слышу, слышу, урожай будет. А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня. Были хорошо видны их таченые, вытянутые шеи и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугори заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, Их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султан Мурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон. — Смотри! Садятся! Садятся! — крикнул Султан Мурат, и все трое, спрыгнув с оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась стая. Быстро бежали, вовсю. Хотелось увидеть журавлей вблизи, какие они из себя. Вот будет здорово. Ах, как хорошо бежалась султан Мурату! Земля ложилась под ноги, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу. И журавлиная стая, окружающаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, Плыла навстречу. Дух захватывал от бега и радости. И на бегу, ликуя, догоняя журавлей, Подумал он, что если журавли обронят перо, Он найдет его и сохранит. Подарит Морзогуль И расскажет все, как было. Только бы догнать. Только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе Нахлынувшую нежность к Морзогуль. Если бы мог... Побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней, прямо к ней с журавлиным пером. Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего,